Я выразился несколько по-другому. Я сказал, что примерно в то время, когда Орлен Дюваль огибала угол дома и направлялась к задней его части, я видел, как какой-то человек, ростом и телосложением напоминающий Перри Мэйсона, прошел мимо портьеры и сначала опустил, а затем поднял роликовую штору. Но это же произошло в тот момент, когда Орлен Дюваль обходила дом, не так ли? Не совсем». «На сто процентов я не уверен. Это произошло примерно в то же время». «И не вы ли говорили мне, что сейчас пришли для себя к выводу, весьма определенному выводу, что тем человеком был Перри Мэйсон?» «Я сказал, что тот человек был очень похож на Перри Мэйсона. Но если мне не изменяет память, мистер Бергер, я говорил, что лица его я не видел». «Что вы видели потом?» «После того, как Орлен Дювальд зашла за дом, что она сделала?» «Когда тот человек, кто бы он ни был, уехал, я видел, как Орлен Дювальд подтащила ящик к кухонному окну с задней стороны дома, встала на него, подняла оконную раму и забралась внутрь. Что было потом?» «Через несколько минут она покинула дом». «Через сколько, если точно?» «Минут через пять». А сколько времени прошло с момента, когда Пэрри Мэйсон уехал, и до того, как она забралась в дом? Она забралась в дом почти сразу же после того, как тот человек, кто бы он ни был, уехал на автомобиле. Как она покидала дом? Через переднюю главную дверь. В какой манере она это делала? Она... Она шла очень и очень быстро. Она бежала... «Можно назвать и так. Да, это была такая быстрая походка, что фактически напоминала бег. В том, что это была Орлен Дюваль, вы не сомневаетесь?» «Нет, сэр». «Приступайте к перекрестному допросу», — мистер Майсон сказал Гамильтон и, обращаясь к суду, добавил. «У меня имеются основания полагать, что данный свидетель подтвердит любые слова, подсказанные ему защитникам». Следовательно, я бы попросил уважаемый суд ни на секунду не забывать, что хотя при перекрестном допросе и позволено по правилам судебного дознания задавать наводящие вопросы, ситуация, с которой мы имеем дело, выходит за рамки обычной. Мне бы очень хотелось, чтобы свидетель давал свои показания, а не повторял слова, вложенные в его уста защитникам. «Мы рассмотрим ваши конкретные возражения, когда будут заданы конкретные вопросы». «Кто не председательствующего?» звучал упрек. «Перекрестный допрос допускает наводящие вопросы». Мэйсон с улыбкой посмотрел на судью Коуди. «У меня нет вопросов, Ваша честь». «Пригласите Джеймса Уэнгейта Фрейзера», — прогремел Гамильтон Бергер. «Со слов Фрейзера». Суд узнал о том, как ему встретился Манди, и как детектив Дрейка попросил его поездить за такси. Сам лично Фрейзер не видел, как Орлен Дюваль пробралась в дом через кухонное окошко с задней стороны, но он видел, как она огибала дом, и он заметил в окне человека, личность которого определить не мог, и которая опустила, затем поднял роликовую штору. По мнению Фрейзера, последнее имело место приблизительно в то же время, когда Арлен Дюваль заходила за дом. Далее, однако, Фрейзер показал, что он очень хорошо рассмотрел человека в окне, когда тот вышел из дома, сел в машину и уехал. Фрейзер добавил, что насколько он может судить, этим человеком был Перри Мейсон. Мейсон начал перекрестный допрос. Когда впервые вы осознали, что вышедший из дома и уехавший на автомобиле человек Пэрри Мейсон В тот момент, когда увидел вас. А когда вы впервые поняли, что тот человек в доме — это я? Когда вы вышли из дома. Позднее, тем вечером, я заходил к вам? Да, сэр. И я просил вас описать внешность того человека, верно? Верно, сэр. Вы его описали? «Да, сэр. Спрашивал ли я вас, можете ли вы того человека узнать?» «Спрашивали, сэр. И вы ответили, что приведись вам встретиться с ним опять, вы бы его узнали, не так ли?» «Да, сэр, так, как вы говорите. Но в тот момент вы не сказали мне, что тем человеком был я». «Нет, сэр. Почему? Потому что я... э Мне тогда это и в голову не пришло». «Когда это пришло вам в голову?» «Сразу как вы уехали». «Как это произошло?» «Кто-то из моих гостей заметил, по твоему описанию, получается, что Перри Мейсон и был тем самым человеком». «Что вы тогда ответили?» «Я тогда засмеялся». «Вы не думали, что тот человек — это я?» М -м, «Почему же я думал? Но у меня не сложилось твердой уверенности». Когда же у вас сложилась такая уверенность? Когда начали об этом говорить. И потом, когда меня допрашивали в полиции. После того, как с вами поговорили в полиции, и сказали вам, что там был я, и что на одном из стаканов в доме найдены мои отпечатки пальцев, вы вдруг внезапно осознали, что тот человек Пэрри Мейсон, Отвечайте, так или нет? Э -э, мне кажется, это не очень хорошая формулировка. Сформулируйте лучше. Я пришел к выводу, что тем человеком были вы после того, как все обдумал. «Вы обдумывали в присутствии полиции?» «Как сказать... Ну, в общем, да. А немногим ранее, когда я был у вас в доме, в присутствии нескольких свидетелей спросил, сможете ли вы узнать того человека, вы тоже все обдумали?» «Я... Я, конечно, думал об этом, но голова была занята другим». Вы обдумали эту идею, когда ее высказал один из гостей, не правда ли? Но я и впрямь думал о другом. Вы не отдавали отчета в том, что говорили? Почему же я отдавал отчет своим словам, но в тот момент я не уделил этому особого внимания? Вы уделили этому вопросу должное внимание после того, как полиция сообщила вам, что я был в доме. Простите, мистер мейсон. «Но мне опять кажется, что вы выражаетесь не совсем справедливо». «Хорошо. Как бы выразились вы?» «Я не был положителен в своих выводах до тех пор, пока не поговорил с полицией. Так будет точнее». «Вас навели на эту мысль?» «Ну, в общем, да». «Но вы не могли сказать наверняка, пока не поговорили с полицией?» «Да». Я, конечно, думал и раньше, до полиции, что вы похожи на того человека. Вернее, он походил на вас, и я сказал вам об этом. «У меня все», — закончил мейсон Гамильтон Бергер, с видом фокуса достающего прямо в судебном зале и шляпы живого зайца, торжественно произнес. «А сейчас, Ваша честь...» «Я хочу объявить, что мною был также вызван повесткой некто доктор Холман Кандлер из Санта-Анны. Пожалуйста, Бейлев, пригласите свидетелей из соседней комнаты». мейсон повернулся к Орлен Дювальд. «О чем он собирается дать показания?» «Не знаю, мистер мейсон Должно быть, повестку ему вручили в последнюю минуту? Он бы непременно нам сообщил, если б...» «Сообщил бы? Вы в этом уверены?» «Конечно. Вы ему полностью доверяете? Я готова поручиться за него головой. Возможно, сейчас как раз вы это и делаете. Рискуете головой». Судебный пристав вернулся в зал заседания, легонько ведя под локоть доктора Кандлера. Он объявил. «Свидетель доктор Кандлер». «Подойдите поближе, доктор. Сначала вас приведут к присяге». Доктор Кандлер бросил в сторону Орлен Дюваль ободряющий взгляд, подошел к свидетельской стойке, где, протянув вперед правую руку, произнес слова клятвы и ответил на предварительные вопросы. Затем, глядя окружному прокурору в лицо, сказал, «С моей стороны будет справедливо заявить уже в самом начале, что об этом деле мне неизвестно абсолютно ничего». «Возможно, доктор, вам это только так кажется», Вид у Гамильтона Бергера был откровенно торжествующий, и тон его от этого стал, казалось бы, мягче и добродушнее. «Я полагаю, что кое-что об этом деле вы все-таки знаете. Были ли вы знакомы с Колтоном Дювалем в то время, когда он служил в банке Mercantile Security?» «Да, я был с ним знаком». «Вы были его личным врачом?» «Да, сэр». И вы в качестве врача обслуживали вышеназванный банк? Да, сэр. Знали ли вы Орлен Дюваль? Я знаю ее с тех пор, когда она была еще маленькой девочкой. Сколько лет вы ее знаете? Последние 12 лет. В каком она была возрасте, когда вы впервые ее узнали? 12 или 13 лет. «Являются ли ваши отношения с Орлен Дюваль дружескими с тех пор, как ее отец был заключен в тюрьму?» «Именно так, сэр. Вы постоянно поддерживали связь с ее отцом?» «Да, сэр. Не вы ли составили петицию, в которой просили досрочно выпустить Колтона Дюваль на поруки и собирали под него подписи?» «Я, сэр. Вы собирали подписи лично?» Некоторые лично, а некоторые подписи собрала моя медсестра, мисс Трейвис То вы сказали? Мисс Трейвис, Роза Ракер Трейвис, если вам нужно полное имя Она собрала кое-какие подписи? Да, сэр Но она сделала это, находясь на службе у вас Вы ей платили в это время, и она действовала согласно вашим указаниям, так? Да, сэр «На протяжении последних 18 месяцев вы время от времени поддерживали связь с Орлен Дюваль. Это верно?» «Да, и даже не время от времени, а часто. Вы встречались с ней лично, писали письма или звонили по телефону?» «Чаще по телефону. Я очень занятой человек. И если вы меня пригласили сюда для того, чтобы...» «Минуту терпения, доктор». «Я хочу спросить вас, знаком ли вам подчерк Арлен Дюваль?» «Да, конечно». «А еще я прошу не забывать, что вы находитесь под присягой. Сейчас я покажу вам одну вещь, которая предположительно является дневником Арлен Дюваль, написанным от руки. Я попрошу вас внимательно взглянуть на этот дневник и сказать суду, не подчерком ли Арлен Дюваль он написан». Гамильтон Бергер с видом победителя подошел к свидетелю и протянул ему небольшую тетрадку. Позади себя мейсон слышал, как у Орлен Дюваль вырвался возглас негодования. «Но он... он не посмеет!» Она с трудом могла говорить. «Этого нельзя допустить! Вы должны остановить их!» Доктор Кандлер пристально изучил несколько страниц и ровным холодным голосом ответил. «Да, это почерк Орлен Дюваль». «И весь дневник написан ее почерком?» – спросил Бергер. «Но я не мог просмотреть все страницы». «Пожалуйста, сделайте это. Читать не читайте, просто скажите мне, ее там почерк или нет». Доктор Кандлер переворачивал страницу за страницей и неизменно кивал. Закончив и перелистнув последнюю, он сказал, «Да, весь дневник написан ее почерком». По крайней мере, мне так кажется. мейсон услышал над своим ухом шепот Орлен Дюваль. «У меня еще был фальшивый дневник, специально, чтобы сбить с толку преследователей. Но сейчас, судя по всему, полиция нашла настоящий. Тот, что был спрятан между полом и кожухом колеса. Не дайте, чтобы доктор Кандлер его читал. Там есть некоторые вещи, узнав которые, он станет не другом, а врагом». так «Продолжал Гамильтон Обратимся к содержанию. Я бы попросил вас, доктор Кандлер, особенно внимательно изучить записи, помеченные седьмым, восьмым и девятым числами текущего месяца. Я бы хотел, чтобы вы прочитали эти записи, обращая внимание на каждое слово, на то, каким почерком оно написано». «Я хочу знать, являются ли данные записи до самого последнего слова, сделанными рукой подзащитной Орлен Дюваль?» «Остановите же его!» — услышал мейсон громкий напряженный шепот над самым ухом. «Я протестую против этого вопроса, ваша честь», — заявил он. «Вопрос уже был задан, и на него получен ответ». «Доктор уже дал показания относительно почерка на каждой странице дневника. Ему кажется, почерк принадлежит подзащитной». Доктор Кандлер углубился в чтение дневника и, похоже, совершенно забыл обо всем происходящем. Мейсон поднялся и приблизился к свидетельской стойке. «Ваша честь, раз уж этот документ показан свидетелю, я тоже имею право взглянуть на него». Он встал рядом с доктором, но тот даже не обратил на это внимания. «Пожалуйста, доктор, могу я посмотреть на него?» Он протянул руку. «Секунду, не мешайте мне, прошу вас, одну секунду!» Доктор Кандлер увлеченно читал. Мэйсон обратился к председательствующему. «Я бы хотел посмотреть этот документ, ваша честь!» Его перебил Гамильтон Бергер. «Доктор должен прочитать и изучить каждое слово. Это логично и законно!» «Но он уже дал показания, что это почерк подзащитной. Я протестую. Требование окружного прокурора незаконно. Он тянет время и всячески стремится к тому, чтобы я этот документ не увидел. Я имею право взглянуть на него и показать подзащитной. Я должен знать, что она скажет об этом документе». И «Я бы тоже хотел это узнать», — едко усмехнулся Бергер. Доктор Кандлер, тем не менее, читал и читал. «Хорошо, мистер Мэйсон, — сказал судья, — можете взять документ». Доктор Кандлер не обратил на эти слова никакого внимания. Судья Коуди требовательно опустил молоток и повысил голос. «Доктор Кандлер!» «Да, Ваша честь!» — он, наконец, поднял глаза. «Я прошу вас передать предполагаемый дневник Орлен Дюваль защитнику». Свидетель помедлил и выполнил требования судьи с явной неохотой мейсон отошел на место и повернулся к Орлен Дюваль. «Ваш почерк?» «О боже, это он! Мне конец!» «Но в чем дело? Прочитайте то, что читал Кандлер. Она указала на запись, в начале которой стояло число семь. мейсон начал читать. Только что вернулась с прогулки с Джорданом Баллардом. Гуляли долго. Он убежден в том, что знает, как готовилась и была совершена кража». Настаивает, что без участия доктора Канглера тут не обошлось. Я в шоке. Мне горько это слышать. Но Баллард говорит, что собрал множество доказательств. Доктор Канглер официально являлся врачом, обслуживающим Mercantile Security. Он проводил регулярные медосмотры сотрудников, был личным врачом президента банка Эдварда Марлоу. Именно медсестра Кандлера, Роза Трэвис, дала Балларду наводку, на какую лошадь ставить, и обстряпала дело так, что Баллард поверил и рискнул сыграть. Она убедила его какими-то фактами. Более того, доктор Кандлер и его медсестра были в банке за полчаса до отправки партии денег. Баллард утверждает, что у Кандлера были все возможности, чтобы отойти и открыть один из шкафов с ящиками, где хранились погашенные чеки. Он запросто мог положить эти чеки в свою сумку для инструментов. И он был единственным посторонним, если его можно так назвать, кому позволялось пользоваться той дверью. Он был единственным человеком, кому можно было, не навлекая на себя подозрений, входить и выходить из банка с сумкой в руках. Мейсона отвлек Гамильтон Бергер. «Я утверждаю, Ваша честь, что этот дневник является моим вещественным доказательством». Я против того, чтобы защитнику и его клиенту на данном этапе дела было позволено его изучать. Как вещественное доказательство, он в деле еще официально не заявлен. Им следует лишь ознакомиться с документом и сказать, принадлежит ли почерк в дневнике подзащитной, а для этого у них времени было достаточно». «Я не согласен с обвинением», — возразил Мэйсон. «Мне кажется, мы имеем право прочитать данный документ до того, как он будет представлен в качестве вещественного доказательства. Может быть, нам захочется протестовать его. Возможно, мы станем оспаривать его подлинность. И не исключено, что мы обнаружим в нем вставки, сделанные чужой рукой». «Я думаю, требование защиты справедливо», — сказал свое слово судья Коуди. «Для пользы дела им можно позволить прочитать документ целиком, прежде чем он будет представлен в качестве вещественного доказательства». «Но ваша честь!» Гамильтон Бергер в отчаянии начал излагать свой последний аргумент. «В данный момент я не предлагаю этот дневник как вещественное доказательство. Я всего лишь использую его с целью установить подчерк подзащитный. Я спросил доктора». «Ее ли это почерк?» И доктор ответил утвердительно. «Защите в настоящий момент достаточно беглого ознакомления. Позднее, по ходу дела, и обязательно до того, как он будет представлен в качестве вещественного доказательства, защита будет иметь законное право и полную возможность прочитать его весь и либо принять без возражений, либо отклонить, объяснив на каком основании». Решающее слово судьи Коуди оказалось в пользу окружного прокурора. Возражение принято. Если вы хотите использовать его лишь для определения почерка автора записок, то защите будет дана возможность ознакомиться с ним позднее и во всех деталях. Самолюбие Гамильтона Бергера было удовлетворено. Он не скрывал чувство триумфа. Так же неохотно, как и доктор Кэндлер, Мейсон вернул дневник окружному прокурору, который сразу же закончил опрос свидетеля. «Больше, доктор, я вас спрашивать ни о чем не буду. Я приглашу вас снова чуть позже. А теперь мне бы хотелось высказать еще одно соображение по поводу необходимости и ценности данного дневника для слушаемого дела». «Одну минуту, мистер Бергер. Я хочу провести перекрестный допрос», — сказал Мейсон. Но свидетель не сказал ничего, что могло бы дать пищу для перекрестного допроса. Он еще будет мною вызван для дачи показаний, когда я посчитаю нужным представить этот дневник в качестве вещественного доказательства. Но свидетель показал, что дневник написан почерком моей подзащитной. Что касается почерка, то о нем вопрос уже не стоит. Дело решенное. Почерк принадлежит Орлен Дювальд. «Не будьте так уверены, господин окружной прокурор!» Мэйсон встал и подошел к свидетелю. Доктор Кандлер стоял неестественно прямо на побелевшем лице его, напрягся каждый мускул. «Скажите мне, доктор, вам знаком подчерк подзащитный?» «Да, мистер мейсон Сейчас я хочу вам показать фотографию одного документа и спросить, написан ли он рукой Орлен Дюваль. С этими словами...» Мейсон вытащил из внутреннего кармана увеличенный снимок листка с цифрами, который ему удалось хитростью выманить и сфотографировать на пляже при встрече с Томасом Секкетом.